24 глава четырьмя годами ранее. Август О, Наоми, она такая красивая! воскликнула Хелен, глядя на Фрею в моих руках. Я так рада за тебя! Спасибо, Хелли. Она была первой, кто пришел навестить нас. Мы с Эйденом сказали всем, что не хотим видеть никаких посетителей в течение первой недели. Нам просто нужно было привыкнуть к тому, что теперь наша семья состоит из трех человек. Но я не смогла удержать Хелен на расстоянии. На пятый день она приехала без предупреждения. Даже не постучала в дверь, просто открыла ее как обычно, своим ключом. Мы устроились в маленькой комнате, и я положила Фрею себе на грудь. Фрея зевнула, и ее глаза закрылись, когда она снова погрузилась в дремоту. Хелен поцеловала ее в макушку и глубоко вдохнула ее запах. «Она восхитительно пахнет», — сказала она. «Почему младенцы так вкусно пахнут?» «Это точно», — пробормотала я. «Она просто великолепна, да?» «Да. А как насчет тебя? Тебе так же сильно нравится быть мамой, как ты думала?» «Я люблю ее больше всего на свете», — ответила я. Это было правдой, но не совсем прямым ответом на вопрос. Хелен прищурила глаза, внимательно разглядывая меня. Она знала меня слишком хорошо. «Ты в порядке?» — спросила она. «Что ты имеешь в виду?» «Я просто спрашиваю, все ли с тобой в порядке. Ты кажешься устала, вот и все. Я не спала несколько дней, лишь дремала урывками, но страх заставлял меня проснуться. «Науми, ты что-то сказала?» Хелен потянулась, взяла меня за руку и сжала мои пальцы в своих. «Я спросила, ты уверена?» «Уверена в чем? Что с тобой все в порядке?» «Совершенно уверена». Я улыбнулась ей, но в голове у меня стучало. «Можно мне подержать ее? Я помедлила. Все мысли вылетели из головы, а паника охватила тело. Мне не хотелось выпускать Фрею из рук. Хотелось обеспечить ее безопасность. А, она только что уснула, так что лучше я подержу ее. Может, приготовишь нам что-нибудь выпить? Хорошо, — легко согласилась Хелен и вышла из маленькой комнаты на кухню, но я чувствовала на себе ее взгляд. Она пристально наблюдала за мной. «Эйден», — позвала я, — «хочешь чаю?» «О, где там молодой папочка?» — оживилась Хелен. «Мне нужно поздравить его». «Я здесь», — ответил Эйден, появляясь в дверях кухни. «И я сам приготовлю чай. А ты, Хелен, можешь поздравить меня с тем, что я сотворил самого милого ребенка на свете». «Поздравляю, Эйден». Она обняла его и поцеловала в щеку. «Я очень рада за вас обоих». «Спасибо, Хелли», — просиял он. Она вернулась в маленькую комнату, и пока Эйден готовил напитки, мы сидели вместе в тишине и обе смотрели на ребенка. Перед глазами у меня то и дело все расплывалось. Я погладила темные волосы Фреи, мягкие и пушистые, после вчерашнего, первого в ее жизни купания, и она вздохнула во сне. «Такая милашка», — прошептала Хелен. «Держите, дамы», — Эйден выставил две кружки на стол. «Не буду вам мешать. Позовите, если я вам понадоблюсь». Он наклонился и поцеловал меня. Его губы казались такими мягкими, на моих губах, которые все еще были сухими после сильной жары в родильном отделении. «Спасибо», — ответила я провожая Эйдена взглядом. Я встала, ощущая боль в пояснице, одной рукой подтащила к себе кроватку-корзинку, затем осторожно положила туда Фрейю и взяла свою кружку, наслаждаясь ощущением горячего фарфора в ладонях. «Так приятно выпить чашечку горячего чая. По-моему, в последнее время мне еще ни разу не удалось выпить горячий чай. Он все время успевает остыть». На мгновение я позволила улыбке сползти с лица. На фасаде образовалась трещина. «Тебе очень трудно?» — спросила Хелен, поймав мой взгляд, когда я посмотрела на нее сквозь пар, поднимающийся от моей кружки. Ее голубые глаза не отпускали мои, требовали ответа. Она поняла, что со мной что-то не так. Я отхлебнула чаю, затем поставила кружку обратно на кофейный столик. Мне хотелось все рассказать, Хелен, и я знала, что мне нужно ей рассказать все, Нужно объяснить, поведать кому-нибудь, кому угодно, что я чувствую себя не в своей тарелке. Что я изо всех сил упираюсь, но сильный прилив все равно тянет меня под воду. Что я еще держусь на плаву, но боюсь, что могу утонуть. Но я не хотела, чтобы Хелен посчитала меня плохой матерью. Как я могла признаться ей, что мне трудно? Хорошие мамы не испытывают трудностей, — подумала я. У них все получается само собой. Они плавают, как утки в воде, не тонут. Существует ли вообще такое?» Женщина, чей материнский инстинкт настолько развит, что она идеально удовлетворяет все потребности ребенка, Мать, которая никогда не совершает ошибок, не мечтает о свободном времени, не молится о том, чтобы стать лучше. Или все матери страдают от мучительной тревоги, что им никогда не достичь совершенства и что рано или поздно кто-нибудь поймет правду. Их терзает глубокий подсознательный страх, что однажды они совершат настолько ужасную ошибку, что потеряют самое желанное на свете. Как я могла признаться Хелен, что даже в больнице вид акушерки, держащей Фрею на руках, вселил страх в моё сердце? Что вид синей униформы акушерок и лица Фреи, прижавшейся к чужому плечу, породил у меня в голове тысячу вопросов. Наблюдают ли акушерки за мной? Следят ли они за тем, чтобы я справлялась с обязанностями, была хорошей матерью? А я хорошая мать? Достаточно ли хорошая? Буду ли я когда-нибудь достаточно хороша? Что произойдет, если не буду? «Кто-нибудь заберет ее у меня?» «Я не могла позволить этому случиться. Только я могла уберечь ее. Я заставила себя улыбнуться. «Тяжело», — ответила я с фальшивой открытостью. «Я устаю так, как не уставала никогда в жизни. Но я люблю ее, и она того стоит». Хелен улыбнулась. «Конечно, стоит. Просто пообещай, что если тебе что-нибудь понадобится, вообще что угодно, ты обратишься ко мне». «Обещаю». «Хорошо». Она потянулась и взяла свою кружку со стола. «За Фрейю. Я тоже подняла свою, и мы чокнулись кружками, и пока мы подтягивали чай, небольшая брешь в моем фасаде была залеплена штукатуркой, под которой скрылись любые проблески истинных эмоций. Не видать им больше солнечного света. Я возвела вокруг себя стену, кирпич за кирпичом. И я не собиралась позволять кому-либо разрушать ее, ни Хелен, ни Эйдену, ни даже себе самой. Так что мне пришлось притворяться. Я изображала прежнюю Наоми. Уверенную в себе, общительную хохотушку. Но она была не настоящей. Больше нет. Но даже когда я не притворялась, когда я сбрасывала шкуру себя прежней и обнажала нежную, чувствительную кожу под ней, оставалось что-то еще. Словно я, подобно Фрейе, переродилась, смотрю на совершенно новый мир, и яркие цвета и новые звуки атакуют мой разум. Мысли быстро проносились в голове. полет идей. И не успокаивались даже, когда наваливалась усталость, словно кто-то открыл кран и забыл его закрутить обратно. Обычное непрерывное кап-кап-кап сознание теперь стало потоком, и никакая стена или плотина, какими бы высокими или прочными они ни были, не могли его остановить. И все мысли возвращались к Фрейе, деревья, листья, трава, Фрейя, кухня, приготовление еды, отдых, чай, молоко, Фрейя, комната, книги, чтение, слова. Сумбурный, мое любимое слово, любимое, Фрея. Фрея, Фрея, Фрея.